Глава ну, до ночи, не до ночи, а почти до утра мы поселок обходили. В поселке присутствовали фины и достаточно много. Только на центральной улице стояло более двух десятков автомашин и, соответственно, с десяток часовых. Часть была мимо проезжающая, видимо, какой-то маршевый батальон. Расквартированные финны были компактные и охраняли себя сами, но мы прошли спокойно и даже никого не зарезали. Машины мы тоже минировать не стали, хотя руки так и чесались. К сожалению, обнаруживать себя было нельзя. Был бы нас хотя бы с десяток, можно было бы организовать нападение с отвлечением внимания на себя, и тогда Риста с детьми проглучным шагом ушел бы от Бранта, но сейчас придется лепить другую отмазку. Вышли из деревни через поляну, на которой у местных коровы пасутся. Этот лук Риста со Степаном обнаружили еще в прошлый раз – так что в некотором плане нам было проще, в том смысле, что теперь нам со Степаном помыться бы не мешало, но взрывающихся мин там точно не было. Я до этого и не знал, что коровы так много гадят. Хорошо, что за этим лугом раскинулась небольшая ламбушка, из которого эта одомашненная скотина пьет воду. Одним своим краем эта ламбушка прямо в лес упирается. Выход на большое озеро у этой деревни в другую сторону, но лодку в самой деревне угонять бессмысленно. Это только погоню себе на хвост посадить. Мы по пояс в воде вдоль берега ушли к лесу, но помыться еще раз не помешает. И постираться. Вляпался в коровье гуано Сашка. Как только мы ушли с места наблюдения, я по нашему негласному уговору его выпустил, но осязаем-то мы оба вместе. Я особенно не беспокоился, что, увидев наши следы на лугу, кто-то из местных забеспокоится. Формы и сапоги у нас немецкие, соответственно и следы мы, так сказать, немецкие оставляем. Но до шести утра мы в перелеске просидели, наблюдая за посёлком, лугом и далёкой с нашей точки наблюдения дорогой, на всякий случай. Первыми в полпятого утра покатились полицаи на телегах, затем сменился дозор егерей на околице, и только без десяти шесть пошла первая колонна машин. Егерей в этой деревне никак не меньше полувзвода, с рацией. Поэтому Брандт сюда не добрался. В этой деревне наверняка живет часть полицаев, которые катаются по дорогам, а егеря контролирует их выезд. Как только утренняя движуха в деревне закончилась, мы побежали дальше в лес, к этой небольшой деревушке, затерянной в бесконечных карельских лесах. Бегали мы всего несколько часов, напрямик здесь было не слишком далеко. За направление движения я не беспокоился. У Степана встроенный компас вместе с навигатором и очень чуткой сторожевой системой. Хотя, конечно, побегать опять пришлось, а последние полтора километра ещё и поползать. Утвердились мы на окраине деревни у большого загона для очередной домашней скотины. Что-то меня это уже сильно напрягает. Для нюха городского жителя запахи здорово непривычные, надеваться особо некуда. Деревушка была действительно небольшая, 14 дворов, ровной линии растянувшихся вдоль берега очередного громадного озера. Кроме жилых домов, на берегу стояли четыре здоровых сарая, в которых, по словам Степана, хранились всевозможные колхозные причиндалы, сети и солилась рыба. Принадлежали они крупной рыболовецкой артели, работающей вахтами. Степан бывал в деревушке в прошлом году. Погранцы помогали артели переварить крупный улов в качестве грубой мужской силы, а те, в свою очередь, подкармливали пограничников рыбой. Подобная форма шефской помощи сейчас в стране достаточно распространена. Озеро это было первым в целой цепи больших озер, вытянутой строго на север и соединенной той самой рекой, которой в случае удачного расположения звезд на небе мы должны были вывести детей. Маленьких и не очень озёр, и просто больших луж здесь просто несчитанное количество. Но вот эта цепочка прослеживалась очень чётко, и прицепившись к реке, можно было бы вообще выйти из заблокированного района. Это и был тот самый выход, на который я навёлся, как самонаводящаяся торпеда. Гауптштурмфюрер со своей сворой перекрывает нам сухопутные дороги. А вот водный путь он пока в свой расчёт не берёт. Этим и надо воспользоваться. Не было бы висящего у нас на закорках Бранта, можно было бы рискнуть и попробовать переправиться через эту стремительную реку на плотах. Но местные реки, к сожалению, не ласковые речки средней полосы. И детенышей можно застудить в пять секунд, и оружие с продуктами утопить, и место переправы искать придется долго. Тем более, что узкая река, отвоевавшая себе дорогу в скальных обломках, сама по себе достаточно опасна. Поэтому-то и рвался в эту деревушку. Здесь есть все, что нам необходимо. Лодки, гребцы, веревки, продукты, сети и пулемет в егерском секрете. Свой пулемет мы оставили в заначке. С этой железякой на горбу свободно по лесам не побегаешь. МГ-34 12 килограммов весит. И Бран со своей чуть позже за нами сюда прибежит. То есть в очередной раз дернется на ложное направление, выматывая своих людей... Но оказалось, что в деревне есть ещё кое-что нам необходимое. Вернее, кое-кто. Саша. Саша, там пленные. Известил меня Степан, как только я продрал глаза после короткого сна. Сколько? Что делают? Кто охраняет? Включился я сразу. Видел восьмерых. Сначала смолили баркасы, теперь дрова колют Охраняют двое полицаев. Очень хорошо. Как там наш засадный полк? Секрет егерей мы прояснили сразу, как добрались до деревни. Четверо расположились недалеко от околицы, в густом перелеске, на краю леса, именно в секрете. У них там даже небольшая траншея была выкопана, накрытая маскировочной сетью. А двое постоянно сидели в небольшой землянке, и, похоже, это были радисты. Как я и предполагал, секрет контролировал подходы к деревне со стороны леса и дорогу. А к нам сейчас егеря расположились спиной. А что им сделается? Сидят, но даже погадить выходят парами. Осторожные и не курят почти. Один раз только отголосок табака почуял. И ты знаешь, не прав ты, что там рация. В землянке они просто спят со всеми удобствами. Я видел, как они сменились. Двое вышли из землянки, в сторонки оправились, умылись и сменили двоих в траншеи. О как! Силён Степан! Глазастый ты наш. Это не есть хорошо, но пока не смертельно. Я пока подумаю. А ты поспи. «Боюсь, что спать сегодня больше не придется». Степан уснул мгновенно, а я, глядя на деревню, принялся обсасывать свою идею. Выходов, собственно говоря, было только два. Первый и единственно верный – дождаться инспекторской проверки секрета Густовым Брандом и через пару часов после его отъезда уничтожить секрет гранатами. После чего шустренько взять живыми полицаев, забрав из их домов все, что нам необходимо, а в основном продукты. Затем освободить пленных и, загрузившись на лодке на веслах уходить через озеро к реке. При таком раскладе у нас будет от 8 до 12 часов форы, которые мы используем с пользой для себя. Про неприятные последствия для Бранта можно и не говорить. Ему придется спешно сворачивать все свои поисковые группы и разворачивать их в противоположном направлении. Через лес он никого отправить не сможет, пока не обнаружит нас. А помогать ему в этом я не собираюсь. Достигнув места, в котором река вытекает из озера, я отправлю Степана за Риста с детьми, а сам вместе с пленными, поставив пулеметную засаду, дождусь загонщиков Бранта. Успеет Риста до загонщиков? Хорошо. Нет, группа преследования все равно воткнется в реку и будет вынуждена переправляться через нее под пулеметным огнем. Остатки группы. «Потому что сначала Брант нарвется на мою засаду, и только после этого, высадившись на противоположный от нас берег реки, будет вынужден нас атаковать. А чтобы Бранту легче было принять такое решение, мы заберем не все лодки, оставив на берегу только что просмоленные баркасы». Что подумает Брант, увидев, что мы забрали не только все небольшие ялики, но и пару больших лодок? «Правильно». то, что лодки захвачены для того, чтобы переправить детей через реку по большому озеру и дети уже на противоположном берегу реки. Значит, он загрузит в резиновые лодки свою разведку и попробует нас догнать по воде. Никогда не поверю, что в егерской группе нет резиновых лодок с моторами. А сам Брандт со всей своей шоблой, загрузившись в большие баркасы, которые я ему любезно оставлю, отправится следом. Конечно же, некоторую часть загонщиков Гауптштурмфюрер отправит вдоль берега озера. Но это несколько дней пути. Пока они будут добираться, мы уже в лесах растворимся. Именно поэтому он сначала попытается нас догнать разведгруппой. А затем, вцепившись и подтянув подкрепление, просто задавит нас числом. Как он думает. Но это Карелия, а не Бавария и не австрийские и швейцарские Альпы. Здесь несколько другие законы, леса, озера и люди. Здесь все другое, и Брандт в этом очень скоро убедится. Второй вариант. А вот его я даже обсуждать не хочу. Для нас он смертельно опасен, но, как всегда, человек предполагает, а у Бога и Божественного провидения свои расклады. Эти двое пакостников постоянно устраивают людям мелкие и не очень подлянки, а людям приходится крутиться, чтобы не предстать пред ними раньше времени и в белых тапочках». Выспаться Степану удалось. Проснулся он сам, пожевал и устроился наблюдать. «Есть со Степкой я не стал, после еды сразу не усну». Человеческому мотору, получившему свою порцию горючки, всегда необходимо время, чтобы переварить топливо в жизненную энергию. Соответственно, пока организм работает, сон отступает. Поэтому я заболелся спать недокормленным и даже уснуть успел, накрыв лицо куском недавно постиранного мною немецкого масхалата. И проспал минут сорок, когда началась незапланированная мной движуха. Первыми появились две телеги с шестью полицаями. Я не ожидал от них ничего необычного, поэтому степана особых инструкций не давал. А зря. Полицаи приехали еще с четырьмя пленниками и остановились прямо напротив немецкого секрета. Ёк, трактор, там пам, бум, вашу мать. Фраза, разбудившая меня, была много длиннее, значительно многословнее и сильно эмоциональнее. Всю я ее не услышал, так как спал. Но потом уже много позже, на привале, попросил Степана повторить и постарался запомнить её всю. «Стёп, а повторить?» С я не сильно соображал, но глумливые нотки в вопросе проскользнули. «Саш, иди ты, там Яковенко». Степан, напротив, был злым и напряжённым. Голос напарника звенел, как струна. «Кто?» «Какой Яковенко?» «И давай потише, не принчи нервами», – уже спокойнее сказал я. «Надо моего напарника иногда осаживать». а то в таком состоянии степка легко в штыковую атаку побежит и то что у него нет винтовки со штыком а в руках только немецкий автомат его вряд ли остановит винтарь он у кого нибудь по пути отберет мимоходом прибив бывшего хозяина винтовки политрук нашей заставы ты что а да забыл извини стушевался степан вспомнив о моем ранении Но я уже не обращал на него внимания и, отобрав у напарника бинокль, разглядывал подъехавших полицаев, пленных и выскочивших на дорогу двоих егерей. Грамотные очень серьезные ребята. Угу. «А вот и мой пулемет. Сейчас и посмотрим, есть ли у вас рация». Связанных пленных скоренько достали из телеги, построили короткой шеренгой и принялись быстро допрашивать. Но разговор не сложился с самого начала. Политрук получил леща сразу после первого вопроса, красноармейцам прилетело чуть позже. Понятно. Это у егерей вместо «здрасти». Допрос длился недолго. Политрука забили до состояния нестояния минут через десять. Красноармейцы продержались чуть дольше. Да то только потому, что первым звездюлей выхватил политрук, после чего полицаи загрузили всех четверых на телегу и повезли в деревню, к тому бараку, рядом с которым пленные смолели баркасы. Егеряне, торопясь, вернулись обратно в траншею. Похоже, действительно у секрета рации нет, иначе немцы оставили бы пленников у себя, а сами доложились о задержании. Значит, Брандт не считает этот секрет основным и держит его просто на всякий случай. Эта деревня слишком далеко от наших основных художеств, но она далеко по дорогам, а напрямик через леса и озера значительно ближе, и эсэсовец этого не учитывает. «Так, Стёпа, планы меняются. Идём в деревню, глушим полицаев. На всё про всё у нас только три часа». Сообразил я всё быстро. Скорее всего, политрука с красноармейцами захватили недавно. Наверное, где-то недалеко есть небольшая заимка, на которой в засаде сидели полицаи, и политрук с бойцами в неё вперлись. Накрученные брендом полицаи, взяв пленных, даже не стали их допрашивать и сразу притащили пленников на ближайший пост для отчёта о проделанной работе. секрету левые пленники тоже не сильно нужны, у них задача немного другая, но через несколько часов сюда подтянется гауптштурмфюрер со своей группой элитных волкодавов. У него в группе в броневике есть радисты-рация, и, и еще через пару часов сюда прибудет взвод егерей на автомашинах. В результате мы потеряем и политрука, и всех пленных. После жесткого полевого допроса от них останутся только кровоточащие куски мяса, и их просто добьют, чтобы не возиться. А мне пленные нужны. но ну, просто крайне необходимы. И живые полицаи, и пулемёты секрета, и боеприпасы, и лодки, и продукты, и сапоги, и формы, и гирей, и губозакаточная машинка. Две. Нет, лучше три. И таблетки от жадности. тон десять, никак не меньше. До барака добрались только двое полицаев из шести. Одна телега с двумя полицаями заехала в третий двор. Ещё двое зашли, соответственно, в шестой и восьмой дома от края деревни, Пленные работали во дворе дальнего дома, там к лесу ближе всего, и во дворе была свалена гора уже напильных чурбаков, которые пленные кололи. Тем временем мы со Степаном, не слишком скрываясь, шли между берегом озера и заборами личных подворьев, справедливо рассудив, что полицаи не знают всех немцев лицо. Форма на нас такая же, как и у егерей, а секрету мы уже не видны. Дошли до бараков и затихарились за углом последнего, в котором, по всей вероятности, держали пленников. Телега сюда уже доехала, и полицаи, матерясь, кантовали пленников. Политрук был без сознания, а остальные трое еле передвигали ноги, пытались его достать из телеги. Помогать им полицаи и не собирались. А зря, добрее надо быть к людям, тогда и к тебе отношение будет получше. Заморачиваться я не стал, и сказав Степану коротко «делай как я, только не убей никого», вышел из-за угла барака прямо к полицаям. Автомат у меня мирно висел на левом плече стволом вниз, кепка с козырьком, масхалат и короткие десантные сапоги. Вот и всё, что успели у нас увидеть, так и не успевшие насторожиться полицаи. Два удара от меня, два добивающих от Степана, и две тушки в хорошо расслабленных позах улеглись на натоптанный песок двора. Тихо, бойцы. Негромко сказал я вскинувшимся пленным и сразу представился. Сержант Малахов Александр Алексеевич, 80 по погранотряд, 3-я пограничная комендатура. Командир отдельной группы, выполняющий специальные задания командования. Степан, отнеси политрука в телегу, а потом вяжи полицаев и отволоки их в барак. Бойцы, представьтесь, приказал я. Вновь прибывших строить надо сразу, пока они не расслабились. Но по большому счету строить бойцов не пришлось. Как оказалось, двое из них знали Степку, так что процесс опознавания и пояснения текущего положения дел времени занял немного. Один из пограничников представился эфрейтором Василием Никоновым, второй – красноармейцем Филимоном Уздовым, третий был обычным пехотинцем, возрастом чуть старше пограничников. Представился он красноармейцем Аленчевичем. Белорус, что ли? Больно фамилия заковыристая оставив Филимона и пехотинца с политруком и полицаями. И коротко обрисовав ситуацию, я жестко приказал им сидеть, не высовываясь до нашего прихода. Сам со Степаном и эфрейтором Никоновым направился во двор, где работали пленные. Никонов был невысок, но, как и Степан, коренастый жилист и вполне подошел мне для легонькой инсценировки – Подталкивая фрейтера стволом автомата, Степан уверенно шагнул во двор, я шел последним, но, ступив на широкую дорожку, ведущую к дому, не сказать, не ни сделать, ничего не успел. Полицаев было двое. Один маленький вертлявый неопрятный с Мосинским карабином и здоровый, почти по два метра кряжистый, как дуб, достаточно пожилой мужик с двустволкой». Увидев Степана и нашего пленного, Мелкий направился в нашу сторону, но успел сделать к нам только два шага. Хряжестый развернулся в полоборота, сделал легенький шажок и хряк! Приклад двустволки впечатался в затылок Мелкого. И все это молча и небрежно. Но судя по тому, как Мелкий рухнул на землю, править его не надо. Ну и нахрена ты его убил, вырвалось у меня. Мне он живой был нужен. И тут выдал Степан. Шатун? «Ты-то как в полицей попал?» Хряжестый тут же пробосил. «Меня кто спрашивал?» И кивнув на труп, добавил. «Вон свояк приехал и грит. Ты с коммуняками якшался. Теперь отрабатывай, а то сдам коменданту. Вы-то ушли, не попрощались. А нам куда деваться?» Не дав ни слова сказать Степану, я тут же загрузил этого шатуна. «Шатун, надо сходить остальных полицаев повязать. Но повязать, а не угробить. Это всегда успеется. Поможешь?» Со своим всяко проще, чем нам со Стёпкой местных жителей из домов выковыривать. Почему-то этот шатун мне сразу понравился. Плавными движениями, решимостью, с какой он мелкого полицая пришиб, отсутствием лишних эмоций и, наверное, соображалкой. Он ведь только мельком увидел Степана в немецкой форме и тут же понял, что власть меняется. — Не, с тобой нельзя. Немцев ранят их, никого нету. Насторожаться. Со Степаном пойду. Шатун ничуть не удивился предложению, но тут же добавил, «Только потом я с вами пойду и женку с дочей возьму». Мать, еще две бабы. Но головой согласно кивнул, деваться просто некуда. Женщин все равно забирать с собой. Это никто из местных не знает, как будут зверствовать эсэсовцы. А я, в общем, понятно, слишком много всякого разного знаю. Знал бы я, как заблуждался в отношении жены и дочки Шатуна, только ради них в эту деревню прибежал бы. Пока я раздавал целеуказания пленным, а хозяйки собирали поесть на всех, Степан с шатуном пошли глушить полицаев. С собой они никого не взяли, но шатуну помощники не нужны. Судя по реакции Степана, хозяин двора был моему другу хорошо известен, а по мне так даже лучше. Вася Никонов с женой шатуна Алевтина Алексеевна и ее дочкой Настей быстро нашел общий язык и, забрав одного из пленных пограничников, принялся паковать все, что необходимо было забрать из дома – «Я в это время строил пленных». Состав советских бойцов был разнообразный. Трое пехотинцев, два артиллериста и ещё трое пограничников. Один из пограничников был ранен в плечо и, видимо, недавно сильно избит, лежал чуть в сторонке под присмотром совсем молодого парнишки. Построить бывших пленных оказалось весьма непростой задачей. Сначала они попробовали разбежаться и, прихватив топоры, уже направлялись на выход со двора, Верховодил у них высокий жилистый мужик с побитым оспой и лицом, которого я сходу окрестил рябым. «Куда это вы собрались?» – остановил я троицу пехотинцев и потянувшихся за ними артиллеристов, встав на их пути и наставив на них ствол автомата. «А тебе что за дело? Ты кто такой?» – тут же окрысился на меня ребой «Я тот, кто тебя из плена освободил. И я вас пока никуда не отпускал. Доступно изложил. Отойти к дровам, сесть, представиться!» Жёстко сказал я, недвусмысленно поведя стволом автомата. Такое надо сразу пресекать. Бойцы встали, как будто налетели на стену. «И что? Стрелять будешь?» Нейтрально поинтересовал Серебой. Двое его приятелей как бы невзначай подались в стороны, крепко сжимая к луны. «А ты не сомневайся. Вы мне, бегающие по деревне, нафиг не уперлись». Заметят вас, егеря, все здесь ляжем, у них рация в секрете. Через час сюда рота немцев прибудет. Вы по плену уже соскучились? Так это вас смогут в плен обратно взять. А нам со Степаном такое не светит, мы в их форме и с их оружием. Нас сразу пристрелят, правило войны такое. Не слыхал? Так что мне проще вас здесь одной очередью положить. Может, немцы и не вскинутся. Автомат-то немецкий, объяснил я свою позицию. И тут же добавил. «Перебьём полицаев, выбьем секрет, я вас отпущу, слово даю. Вы мне с собой не нужны, с нами пойдут только добровольцы. А вас уже через несколько часов, как щенков, затравят да перебьют. Скрывать ничего смысла не имело, но и насильно тащить всю эту араву тоже. Проще заинтересовать». «С чего это?» – вроде спокойно спросил Рябой. «За всем этим разговором мы не спеша дошли до набросных чурбаков, где все пятеро и расположились». Близко пленных я к себе не подпускал, чтоб не давать им повода повести себя неправильно. Немцы, что сидят на опушке, это солдаты специальной егерской роты, которые ловят по округе таких, как вы и мы. Чёрт их знает, с чего они вцепились в этот район. Но мы уже три дня на них натыкаемся, по лесам пройти не можем, потому-то в посёлок пришли. Я кивнул в сторону ушедшего напарника. Степан здесь бывал, вот мы и решили уйти на лодке раз леса перекрыты. А тут вы. И полицаи, и опять егеря. Вот и думай, далеко ты уйдёшь после того, как мы полицаев удавим и секрет егерей перебьём. Мы на лодке и через озеро к фронту, а тебя отловят и со всем прилежанием поспрашивают. А как немцы с финнами спрашивают, ты лучше меня знаешь. Оно тебе надо? Закончим здесь, я дам вам оружие, и валите на все четыре стороны. Хотя сторона здесь одна – озеро. Так егерям сложнее всего будет нас искать. Я притормозил с повествованием. Пусть подумают, слегонца. что так прямое оружие дашь? Не угоманивал серебой Я как можно безразличней пожал плечами. Мне его что, солить? Винтовки заберёшь? Жалко, что ли? Только оно вам, как рыбе, зонтик. Всё равно через пару дней погибнете. Больше однозначно не пробегаете, даже при сильном везении. Пехотинцы с артиллеристами насторожились. И один из артиллеристов спросил. Почему? «Ну нет, ребята, халявы не будет. Не на заваленке «С чего да почему?» «То да это?» «Вы, бойцы, ничего не попутали?» «Вам в одну сторону, мне в другую?» «Вы все мне, как коровья пятая нога?» «Мне живые полицаи были нужны, а вы?» Я намеренно притормозил, оглядывая пятёрку. И остановив свой взгляд на задавшем вопрос бойце, продолжил. «Не бойцы, а мне не помощники. Так, дерьмо на двух палочках». «Освободили вас? Вы тут же по кустам, а здесь не Белоруссия. Ты, я гляжу, с Украины?» «Ты таких лесов никогда не видел. Здесь болота сплошные, да чаще непроходимые, да медведи с волками. Далеко уйдёшь? Без помощи местных?» «Нет. Значит, надеешься пересидеть в таком посёлке? А это не Украина с Белоруссией, даже не Псков со Смоленском. Тебя уже через пару недель полицаем или финам выдадут. Тут людей по пальцам одной руки пересчитать можно». Кто-нибудь додоложится, да что чужие появились. И всё, обратно в плен и лагерь. А у финнов на заваленке пузо не погреешь. Ждёт тебя работа на лесозаготовках по 14 часов в день, баланда из гнилой брюквы и колючая проволока. И жить тебе тогда поздней осени, а потом в яму, потому что вы все в летнем обмундировании. А одевать вас никто не будет, проще новых пленных пригнать или местных наловить. перезадумались все, даже ребой. Но он наморщив лоб, задал тот самый вопрос, ради которого я всю эту бойду разводил. Ты сказал тебе полиция были нужны. Зачем? Я помолчал, словно собираясь с мыслями говорить или нет, а потом мне Хати выдавил: "Ох, ребой!" Я первый раз его так назвал, но видно, что попал в точку. Ребой сморщился, как будто кислого хватанул, но промолчал. Голову ты совсем включать не хочешь. Озеро огромное, лодки большие. Грузить в лодки придётся до черта и больше. Продукты, оружие, боеприпасы, одежку какую-нибудь. Грести ты будешь? Любой из вас на веслах уже через полчаса сдохнет. Ну, допустим, повезёт вам, доберётесь вы до того берега. И что? Заляжьте на песочек и загорать приметесь. Дороги-то вы не знаете. Останется только егерей дождаться, которые по этим лесам ходят всяко лучше вас всех вместе взятых. А у меня и полицаи в качестве тягловой рабочей силы. Они местные, и на веслах все лучше любого из вас. И еда с их подворьев, и шатун с семьей в качестве проводников. Так у кого шансов выжить больше? В это время подошел Вася Никонов, и я сразу загрузил его. «Ефрейтор Никонов, возьмите артиллеристов и идите за дамей за политруком». «Привезете его сюда на телеги. Рядовой Уздов пусть полицаев пока посторожит. Винтовку ему одну оставь. И чтобы тихо мне, ни звука, ни выстрела, ни шума какого. Все должно быть как всегда. Все понятно?» «Так точно, товарищ сержант!» Даже вытянулся Вася. «Подобрались и артиллеристы. Поняли, что со мной не похалявишь. А вы трое пока посидите, подумайте и приведите себя в порядок. Противно на вас смотреть, бойцы Красной Армии!» Сказал я презрительно, как выплюнул. И больше ни слова не говоря отошел к крыльцу дома и сел на скамеечку. Рябой, потоптавшись, направился с дружками к бочке с дождевой водой, где они принялись мыться. Выглядели бойцы действительно не очень. Видно, в плену были уже не первый день. Минут через пятнадцать послышался мягкий стук копыт, скрип несмазанного колеса. Затем ворота распахнулись, и во двор въехала телега сидящим на ней политруком. Вот долбодон комсомольский. Хоть бы прилег, мелькнуло у нас с Сашкой в нашей общей голове. Под усцы коня вел рядовой Филимонов. Рядом по понуро шагали саперы и рядовой Оленьчевич. А вот ефрейтора Никонова не было. Я сразу смекнул. Началось. Увидев меня, политрук аж вскинулся. Ты, Малахов, это что такое? Форму немецкую нацепил. Предатель, да я тебя... И политрук принялся поднимать винтовку. Ну да, ну да, сейчас... Я неспешно поднялся со скамейки и направился к телеге. Не доходя до телеги четырех шагов, я встал по стойке смирно и доложился. Так точно, товарищ Политрук. Сержант войск НКВД Малахов Александр Алексеевич. 80-й погранотрет, 3 пограничная комендатура. Выполняю специальное задание командования, на что есть отдельный приказ, подписанный подполковником Севастьяновым. Представьтесь и предъявите личные документы. Опаньки. Политрук подвис. Ствол винтаря так и смотрел мне в грудь, но я не сильно боялся этого. Я еще не на всю голову больной, чтобы давать в руки непроверенных людей винтовки с патронами. «Ты что, Малахов, издеваешься? Ты же меня знаешь, я политрук Яковенко!» казалось что политрук сейчас лопнет от гнева. «Так точно!» «Говорят, я когда-то знал политрука Яковенко. Говорят, я и колхозного щитовода лимбоева знал. Вот только бывший колхозный щитовод Лембоев стал полицаем и принялся прислуживать немцам и вешать колхозных активистов и портактив. А политрук Яковенко сдался полицаем и немцам, отдал им свое оружие и документы, а сейчас препятствует выполнению задания командования. Так как мне к нему относиться?» И почти без перехода гаркнул. «Сдать оружие!» В ответ раздался щелчок бойка. Красное от гнева и возмущения политрук нажал на курок. Я неспешно прошел оставшиеся метры, взялся за ствол винтовки и резко дернул оружие на себя. Ослабевший политрук вцепился в винтовку, как утопающий хватается за спасительную соломинку, и я почти выдернул его из телеги, но, чтобы не отдирать политрука от оружия, не сильно ткнул Яковенко пальцем в горло. Политрук бросил винтовку и, выпучив глаза, рухнул в телегу. «Что стоим, красноармеец Уздов? Лошадку в сторонку отведи и напои, не распрягая пока. Раз не сохранил свою винтовку, больше оружия у меня не получишь. В бою добудешь. А бой у нас с тобой, у окольца деревни дожидается». «Артиллерия! Марш мыться и приводить себя в порядок. И не кукситесь, помоетесь, поедите, чем хозяйки поделятся. Голодный боец не боится а Но и выглядеть он должен как боец, а не как пугало ходячая. Пока я так со всеми нянькался, подтянулись Стёпка с Шатуном, а с ними ещё двое кряжистых мужичков. То ли бывших полицаев, то ли тех, кто у них сидел, но явно местных. Растёт отряд, всякой твари по паре. Осталось только немцев наловить, и будет полный комплект. «Ничего не говоришь говори, Шатун!» – сходу поприветствовал я подошедших. «Ты их привёл, тебе и ответ за них держать!» – Степан подобрался. От такого моего тона он уже успел отвыкнуть. «Да ладно тебе, командир. Мне отвечать не привыкать. Делать что будем?» не сильно испугался в Шатун. «Накрывайте на стол во дворе, поедим и поговорим. Степан, пообщайся с политруком. Объясни ему, что к чему с самого начала, а то он меня уже расстрелять пытался. И скажи ему, что он здесь, как и все остальные, рядовой. А если его что-то не устраивает, то он может в сарае или в подполе посидеть». а будет вякать и своими командирскими полномочиями трясти, то я его пристрелю, не задумываясь. Не хватало мне ещё на него свои силы тратить. Отдав такие немудрёные приказания, я опять упал на скамейку у стены. Мне срочно требовалось отдохнуть. Головёнка у меня вела себе прилично, но появился какой-то неясный шум. Этот шум то усиливался, то чуть стихал, то был вообще еле слышен. Но я прекрасно понимал, что слышу его только в одно лицо.